Отчет номер 13. 10 июня. Мы в реактивном самолете. Скоро он взлетит и направится к Чикаго. Этот отчет обязан своим существованием Барту, которому пришло в голову, что я могу продиктовать его на магнитофон. В Чикаго его перепечатают. Немуру это понравилось. Он даже настаивает на том, чтобы я диктовал до последней возможности, Такая запись только украсит его доклад. Итак, я сижу в отдельной кабинке самолета, направляющегося в Чикаго, стараясь научиться думать вслух и привыкаю к звуку собственного голоса. Надеюсь, машинистка не станет переносить на бумагу все эти Хм, это самое и Ах и сделает отчет удобно читаемым. Мысль о том, что сотни людей будут слушать мои излияния, парализует меня. Голова совсем пуста, но сейчас важнее чувства, а не мысли. Идея полета в воздухе ужасна сама по себе. До терапии я не сознавал, что такое самолет. Не мог связать виденное в кино и по телевизору с грохочущими серебряными птицами, проносящимися над головой. Сейчас же меня мучает одно. А что, если мы разобьемся? От этого у меня мурашки по коже и мысли о том, что я не хочу умирать. Почему-то вспоминаются споры о Боге. В последнее время я часто думал о смерти, но не о Боге. Мама иногда брала меня с собой в церковь, но я не видел никакой связи между церковью и Богом. Она часто говорила о нем и заставляла меня молиться по вечерам, но все это мало меня трогало. Бог представлялся мне дальним родственником с длинной бородой, сидящим на троне, как Санта-Клаус в универмаге, который сажает тебя к себе на колени и спрашивает, хороший ли ты мальчик и что тебе подарить. Мама хоть и боялась его, все равно просила о милостях. Папа никогда не упоминал о нем, словно он был дядюшкой Розы, с которым он не желал иметь ничего общего. «Скоро взлет, сэр!» Позвольте помочь вам застегнуть ремни. — Это обязательно? Я не хочу пристегиваться. — Пока не наберем высоту, сэр. Я предпочел бы не делать этого. Знаете, я боюсь, когда меня привязывают. Мне станет плохо. — Таковы правила, сэр. Я помогу вам. — Не надо. Я сам. — Не так. Вот это надо сюда. — Минутку. — Готово. — Любопытно. Ничего страшного. Ремень совсем не тугой. Чего я так испугался? Этого и того, как трясется самолет, отрываясь от земли. Степень волнения не соответствует серьезности ситуации. Что-то тут есть. Что? Летим вверх в черные облака. Пристегните ремни. Ты привязан, напрягаешься, запах кожи. Дрожь и рев в ушах. Сквозь круглое окошко в облаках я вижу Чарли. Трудно сказать, сколько ему лет. Пять? Еще до нормы. «Ну что, готовы?» Отец подходит к двери, громоздкий и тяжелый. У него усталый вид. «Я спрашиваю, готовы?» «Сейчас», — отвечает Роза. «Одеваю шляпку. Застегни ему рубашку и завяжи шнурки». — Давай быстрее, покончим с этим. — Куда? — спрашивает Чарли. — Куда, Чарли, идет? Отец хмурится. Мэту Гордону всегда трудно было отвечать на вопросы сына. Поправляя вуально шляпки, из спальни выходит роза. Она чем-то похожа на птицу, и ее порхающие над головой руки напоминают крылья. Мы пойдем к доктору, который поможет тебе стать умным. Она смотрит на сына из-под вуали, словно из-за проволочного забора. Ему всегда страшно, когда родители наряжаются перед выходом. Значит, им придется говорить с другими людьми, и мама обязательно расстроится и рассердится. Ему хочется убежать, но некуда. — Зачем ты говоришь ему это? — спрашивает Мэт. «Потому что это правда. Доктор Гуарина может вылечить его».